Голова двадцать восьмая. Иди вперед, тогда. Алекс отошел в сторону и помахал пистолетом. Гаркус прорычал что-то, но мальчишка его не слушал. В любом случае, держать орка на пялю шего. Дурацкий спортивный костюм было лучше перед лицом, чем у себя за спиной. Давайте, чего ждете? д а м а вперед, как и всех остальных членов банды ТКилс. Два человека, еще один орк и тролль прошли мимо парнишки прямо в сторону канализации. Алекс принюхался, п а х л о с ы р о с т ь ю Оно и понятно, канализация исключает и места, где банда хранила свои разнообразные н и ш т я к и в том числе и совершенно с е к р е т н а я с е к с а и пятнадцать, куда не пускали никого, кроме самых доверенных лиц. Вот только не сырость напрягала парнишку, помимо этого запаха, вызванного темной водой, плескавшейся посреди жолоба. Расекавшего бетонный овальный коридор, лабиринт, в о с т е л ю щ и й с я под районом, Алекс ощущал еще один запах, вернее даже целую палитру запахов: болотный, затхлый, животный, что-то скользкое и очень дурно пахнущее. Троглодиты, существа Рангади, даже слабее э т и х самых морлоков, они, собственно, как и последние, тоже обитали на болотах. В записях в а л и н а дом наткнулся на энциклопедию болотных тварей, выяснил, что когда-то давно морлоки опустошали сети рыбаков. Вывести их было практически невозможно ввиду устойчивости к различным ядам и невероятной способности к размножению. Так что маги решили, что будет неплохой идеей провести пару мутационных экспериментов с жабами. В итоге появившиеся на свет т р о г л о д и т ы л ю т а ненавидели морлоков и охотились за ними повсюду. Обладая нишей ф о р м о й интеллекта, вооруженные копьями и т о п о р а м и они действительно изгнали напасть с болот, но поселились там сами. Маги же разведя руками свалили, оставив крестьян самих решать проблему. В итоге, если на излете прошлого века морлоки были занесены в красную книгу как вымирающий вид, то т р о г л о д и т вполне успешно т р о г л о д и т е л и по городской канализации и з а б р о ш е н н в е т к а метро. м Мерзкие твари за три тысячи лет смогли эволюционировать. У них появилась какая-то форма иерархии. Их кожа стала прочнее. Они стали лучше видеть. Обострилось обоняние. А еще появилась устойчивость к светлой магии. Все же создание темных. Гаркус, перепрыгнув через канализационный ж ё л о б подошел к рубильнику на кирпичной стене и попытался поднять рукоять. Что за... Он дергал р у к о я т ь ю вверх и вниз, но ничего не происходило, даже не искрило, не говоря уже о том, чтобы зажглась самодельная система освещения, на которую Рит потратил почти две тысячи кредитов. Баснословная сумма за то, чтобы несколько рукавов канализации были освещены. Иначе какой толк использовать их как с р о н Если здесь ни хрена не видно, мальчишка, ты сможешь? Смогу. Перебил Алекс. Он обратился к источнику своей силы, и, зачерпнув оттуда энергии, сформировал в разуме несколько печатей. Они мгновенно появились вокруг его тела, черные настолько, что казалось, будто светились мраком, и было видно даже в о т ь мейканализации. Все, включая Гаркуса, отшатнулись в сторону. Один из людей даже ноги о б б а ч и л в вонючей воде. Кажется, мимо него проплыла не очень довольная сосед с Том в Крыса. Странно, т р г о г л а д е ы считали их за главной деликатес. Впрочем, не до этого. Из одной печати вынырнул шар лилового цвета, освещавший площадь в пределах 20 метров. Несложная манипуляция известным заклинанием шар света, только в темной его интерпретации. А вот вторая. Использовано заклинание "Глаза кошки школы черной магии". Потребление У Е М. Линзы забарахлили, а затем отключились. Связь в канализации не работала, не говоря уже о спутниковом интернете, благодаря которому линзы и связывались с базами данных. Собственной памяти микроскопические устройства не имели. Еще одна причина, по которой Рид выбрал в качестве базы именно это место. Отлично, буркнул Гаркус. Пойдемте. Алекс в итоге видел все в немного зеленоватом с в е т е но это лучше, чем бродить по канализации в полной теме. Что же до смертных, то им сойдет и шарик света. Шарик, который Алекс м о г погасить в любой момент. Может, это говорило о нем как о параноике, но он не доверял ни Риду, ни д к и л з Они имели взаимовыгодное сотрудничество и не более. Сам факт того, что банда имела в своих рядах пусть и не прошедшего этап половой зрелости, но черного мага, доставлял моральное неудобство их конкурентам. Неважно, что Алекс еще бриться не начал, его заклинания от этого хуже и менее опасными не стали. Эй, Гаргус! Окликнул орка другой орк. Ты чувствуешь запах? Что скажешь так на х а д у к а Проклятие! Алекс никогда бы в жизни не в ы г о в о р и л имя островного тролля. Они вечно именовали своих детей так, что представители паспортного стола были не хуже Вервольфов. Гаркус же произнес имя Долговязого легко и без опинки. Врожденный с у к а т а л а н т Тролль п о с т и л с я на корточки, провел по полу своими тремя пальцами с четырьмя фалангами каждый. Сверкнули его дешевые бутафорные кольца. Долинная липкая сероватая с л и з ь склеила его отростки. После чего дум отвернулся и едва сдержал рвотный позыв. Так нахадука не нашел ничего лучше, кроме как засунуть пальцы в свою клыкастую пасть и посмаковать, а затем сглотнуть. Такого даже в глубоком интернете в разделе самого отвратного фудфетишизма не отыщишь. Алекс сомневался, что теперь сможет нормально спать. Ну Но вот и как тут расистом не стать? Группа троглодитов, ответил так нахадука. Он поднялся и достал из-за спины мачете. Прошли недавно, может, минут двадцать. Их м о с к у с еще не потерял вкуса. Вкуса? Малой, прогудел г а р к у с Отыщи их. Я тебе собачка что ли? Вежливости мама не учила? Не собака, согласился г а р к у с а затем добавил, щенок. И мама моя учила меня, как охотиться на таких, как ты. Сложное детство, да? Скривился Алекс, подходя к луже мускуса. Собачатина на завтрак, обед и ужин, а потом еще что-то говорят про у л и щ и гетто. У вас же в каждый университет квота на общину, только нафиг никому не нужная. Гаркус поиграл с жиловками, а но промолчал. Может, так на него влиял висящий в воздухе шар лилового света, а может, наставленный как бы случайно, невзначай в район паха пистолет 45 калибра. Кстати, стрелять из него мальчику приходилось при помощи магии. Чтобы не выбить себе запястье или плечо одачей. т Нагнувшись, Алексе Дване распрощался с завтраком из-за одного только запаха, не говоря уже о том, чтобы попробовать дрень на вкус. Волос, дай мне свой. Мальчик протянул руку в сторону одного из людей. Что? Чего? Чтобы ты меня так же, как и... Ай, блять, ты офигел? Вместо ответа Гаркус высыпал на ладони Алексу целую пригоршню волос, примерно столько, сколько в ы д р а л одним легким движением из хвоста парнишки. Тот шипя и судя п р о к л я т и я вытирал кровь, но д у м а это не заботило. Адские колокола. п р о ц и т и р о в а л он Робина. Можно было ведь и без худа обойтись. Одно из преимуществ отсутствия связи: если он использует запрещенную черную магию, то Линзы не смогут отправить сигнал служивым, да и спутник г о с у д а р е в ы х людей его не словит, так что никто не узнает, что отдельно взятый мальчишка в окружении бандитов использовал небольшой ритуал худу. Посмотрев в сторону жолоба, Алекс сощурился. а затем усилием воли и небольшой толикой искры магии выловил п и щ а щ у ю с к у л я щ у ю крысу. Ловко, х м ы к н у л Гаркус, скрещивая руки на груди. Слышал, Рид подобрал тебя на улице, крысятина на завтрак, обед и ужин и этого великого черного мага. Ой, да неужели? Алекс положил крысу на бетон и одним движением пальца, о к у т а н н о г оле ловым пламенем, вскрыл е й б р ю х о Тот парень не который с волосами, а с о жвачкой. Отвернулся и проблевался. Неужели обезьяна эволюционировала до юмора? Это люди произошли от обезьян, прорычал другой орк. Мы берем свое начало от степных волков. Алекс медленно повернулся и окинул оценивающим взглядом Гаркуса и его родственника. Ага, приподнял он бровь. Где вы таких волков-то видели? Дарвина на вас нет. Вернувшись к своему занятию. Он смочил волос парня в мускусе, затем, прошептав над ним с л о в а р и туала, с д о б р и в а я каждая искры магии, затолкал волос внутрь крысы. Следующим движением он заставил края раны схлопнуться. И, поднявшись на ноги и немного пошатнувшись, вытер капельки пота. Он достаточно хорошо контролировал свою магию, чтобы не тратить ее впустую, так что все заклинания, которые использовал Алекс, потребляли ровно столько у е м сколько он в них закладывал, не ни единицы больше. Уровень недоступный даже для некоторых адептов, но для его относительно скудного запаса три заклинания, затем еще и полновесный ритуал худу за неполный час находились где-то на грани возможности разума и источника. И что теперь? Гаркус подошел к крысе и потыкал ее мыском кроссовок. н а мы ее сожрать надо или что? Как бы я ни хотел на это посмотреть, но нет. Алекс щелкнул пальцами, и крыса вскочила на ноги. Степи и духи. Мать моя, женщина! Проклятые маги! Под эти крики крыса, поведя носом по воздуху, развернулась и побежала в сторону одного из рукавов, рукавов, ведущих прямо к И пятнадцать. Алекс выругался. Но почему Риду потребовалось с валить именно сегодня?